Да уж. Скажи, а кроме нетворённых и восторженных эльфов, есть ещё какие-нибудь? Или это всё? Ну, как тебе сказать, протянул он. Есть ещё эльсидиаи, незримые. Эльфы считают их своими родичами, возможно, так оно и есть. Впрочем, не знаю, может ли тут идти речь о каком-то родстве, поскольку лсдиаи абсолютно нематериальны. В одной из старинной рукописей сказано, что тысяча лсдиаев может поместиться на кончике ногтя. Но это не совсем корректное утверждение. Так можно говорить о существах, размеры которых неописуемо малы, но все же подлежат измерению, а у лсдиаев вовсе нет никаких размеров. И еще мне доподлинно известно, что иногда лсдиаи могут надолго поселиться на каком-нибудь предмете или даже на живом существе. Они капризны и непредсказуемы, могут в любой момент покинуть свою обитель, а могут и вернуться. «Но как люди узнают об их присутствии, если они абсолютно нематериальны?» – спросил я. «Или Эль-Си-Диаи любят поговорить?» «Нет, Эль-Си-Диаи не говорят. Тем не менее, их присутствие можно ощутить, поскольку они привносят в свое окружение совершенно особое, ни с чем не сравнимое настроение, некую невыразимую легкость. Человек, живущий поблизости от Эль-Си-Диаев, сам не замечает, как начинает остро ощущать чистую радость бытия, обычно совершенно не свойственную человеческим существам, разве что совсем маленьким детям. А если соседство окажется продолжительным, эльсидияи могут поделиться своей странной мудростью, весьма полезной для того, кто желает заниматься истинной магией. Поэтому сведущие люди стараются их приманить. А как заинтересовался я. Ну, есть разные способы, но ни один из них не действует наверняка, замялся Шурф. Думаю, тебе следует поговорить об этом с сэром Номинорихом, а ещё лучше с его женой, леди Хенна. Конечно, очень молода, но она чуть ли не с детства занимается торговлей антиквариатом. а люди этой профессии знают об лсдиаях больше, чем кто-либо другой. Собственно говоря, поиск вещиц, в которых обитают эти невидимые существа, их основной источник дохода. Есть немало людей, которые с радостью отдадут за такую драгоценность все свое состояние. «Уверен, в их собственном доме полным-полно лсдиаев», – обрадовался я. Не знаю, вполне ли, но парочка этих существ наверняка там имеется, подтвердил Лон Лилокли. "Кто-то я так люблю у них бывать", закивал я. "Да и сами они такие лёгкие, и всё время ждут, что однажды но меморь их унесёт порывом ветра. Думаю, уж у него-то Эльсидиаи даже зашивором капошатся. Теперь я понимаю, что ты имел в виду, когда говорил об особом настроении, которое приносят Эльсидиаи. Слушай, А у тебя дома их нет часом? Что-то у тебя тоже подозрительно легко дышится. Или это секрет? Нет, почему же? Насколько мне известно, LCDI не требует секретности от своих случайных соседей. Думаю, им это глубоко безразлично. Ты угадал, Макс. У меня живут LCDI, правда, всего двое, доверительно сообщил Шурф. но не дома. Они поселились в шкатулке, где я держу свои перчатки. Я не предпринимал никаких усилий, чтобы их приманить, они сами пришли. Сам не знаю, почему этим существам так понравилось обитать поблизости от столь опасного оружия. Да уж, я удивлённо покачал головой. Думаю, эти твои приятели большие любители острых ощущений. Слушай, как здорово, что они у тебя живут. Я и сам не знал, почему так обрадовался, но факт остаётся фактом. Я даже начал подпрыгивать на сидении, чтобы хоть как-то выплеснуть избыток положительных эмоций. Макс, если сейчас ты врежешься в ближайшее дерево, я возможно успею уйти куда-нибудь тёмным путём, прежде чем моё тело упокоится под обломками амобилера, заметил мой друг. Что же касается тебя, сомневаюсь, у тебя пока не настолько хорошая реакция, поэтому постарайся поумерить свои восторги. Бу-бу-бу. Восхищённо передразнил его я, но прыгать перестал и даже скорость немного сбавил. Поскольку я уже всё рассказал тебе о креях и кайфах, возможно, ты не станешь возражать, если я немного уздремну, вежливо спросил Донли Локли. К счастью, он не обратил никакого внимания на моё кривляние. Конечно, виноват, сказал я. Я и так тебе всю ночь спать не даю. Не бойся уж, рассвет скоро. Положим до рассвета ещё часа 3, но только потому, что зимой он наступает поздно. Согласился шурф, перебираясь на заднее сиденье. Но тебе не следует испытывать чувство вины. Если надо, я могу довольно долго обходиться без сна. Так это если надо, смущённо улыбнулся я. А у нас вроде как каникулы. Ну тогда ещё один последний вопрос, чтобы закрыть тему. А люди? Что, люди? сонно спросил он. Ну вот креев, например, магистры знают сколько разновидностей, объяснил я. И эльфы, тфуты, кейфаи тоже разные бывают, а все люди просто люди или тоже какие-нибудь умиротворённые и восторженные. Почти верно, зевнул Шурф. Люди этого мира испокон веку делятся на жителей гор, жителей равнин и жителей побережья. Разумеется, во внимание принимается не нынешнее место проживания, надеюсь, ты и сам понимаешь, что за минувшие тысячелетия почти все обитатели мира успели не раз переехать с места на место. А природный темперамент, унаследованный от предков, живших в череוחте в самом начале человеческой истории, А какой бывает темперамент, спросил я. И тут же смутился. Ну вот, опять я тебе спать не даю. Ничего страшного. На этот вопрос можно ответить коротко. Жители побережья немного похожи на восторженных эльфов. Они темпераментны и деятельны. Собственно говоря, подавляющее большинство людей, переселившихся с Чирухта на Хонхону и Уган, именно жители побережья. жители равнин весьма флегматичны и не склонны к радикальным переменам, как и у пятой. Но, к сожалению, при этом они не обладают ни мудростью, ни могуществом, ни даже спокойствием кифаев. А вот жители гор, на мой взгляд, лучшие из людей, поскольку они склонны к глубоким размышлениям, но в то же время не чураются деятельности и находятся в ладу с окружающим миром, почти как креи. Теперь всё? Теперь всё, подтвердил я. Спи спокойно. Я больше ни слова не скажу. Я честно сдержал обещание и умолк, сосредоточившись на дороге. Ночь, быстрая езда и тишина, которую нарушало только воздня друпи, пёс никак не мог устроиться под задним сиденьем и всё время порывался перебраться поближе ко мне. Оказали на меня самое благотворное воздействие невероятные информации, которую вывалил на меня щедрый Лон Люлокли, усваивалось быстро и бурных эмоций уже почти не пробуждало. Ну, действительно, какое мне дело, как тут у них всё устроено? Какая разница, что за предки были у моих друзей эльфы, оборотни, великаны, невидимки или ещё какие-нибудь твари. Главное, что результат всех этих генетических экспериментов пришёлся мне по душе. Примерно через час после рассвета я с некоторым неудовольствием осознал, что силы мои на исходе, так что, пожалуй, придётся прибегнуть к помощи бальзама Кахара. Или же Это казалось мне ещё более соблазнительным вариантом поднять веки с серу lonely lockly и предложить ему сменить меня за рычагом амобилера. Но судьба подарила мне другой способ забыть об усталости. Честно говоря, я бы предпочёл шот ледяной воды за шиворот. Хорошее утро, сер Макс. Вообще-то, сам по себе зов серэ джуфина халли не является таким уж выдающимся событием сие неземное удовольствие я обычно испытываю по несколько раз на дню и ничего жив до сих пор за то содержание его речи произвело на меня во истину неизгладимое впечатление я хотел узнать намерен ли ты объявиться в доме у моста вежливо спросил шеф Или пока я пропадал во дворце, это успел подать в отставку. Поскольку тебя не было на службе всю ночь, я наивно решил, что ты хоть утром ко мне заглянешь. И что же? Утро давно наступило, а тебя всё нет и нет. Ничего удивительного, согласился я. Дело в том, что мы уже давно едем по территории Ггугланда и стремительно приближаемся к графству Вук, если я хоть что-то смыслю в географии Соединённого Королевства. Ничего себе, как я понимаю, Джуффин удивился даже больше, чем я. "Выкладывай, что там у тебя стреслось?" потребовал он. "Да ничего особенного не стреслось". Откровенно говоря, я уже не знал, что и думать. Вы же сами сказали Шурфу, что отпускаете нас на несколько дней в графство Хотта за его наследством. В графство Хотта, значит. Ага. На несколько дней. Ну-ну. Продолжай, сэр Макс, мне очень, очень интересно. Хотите сказать, что вы ничего об этом не знаете? Изумился я. Но Шурф сказал, что он с вами договорился. Он утверждал, будто я засиделся в Ехо, и вы с ним абсолютно согласны. Если честно, я-то как раз не очень хотел уезжать, но против столь авторитетного заявления не попрёшь. Пожалуй, ты действительно немного засиделся на месте, согласился Джусин. И если бы кто-нибудь из вас потрудился узнать моё мнение на сей счёт, я бы сам усадил тебя «Вама Биллер еще пирожков на дорогу дал бы, но сэр Шурф говорил со мной только о своем отпуске, а тебе речи не было». «Вот дает парень», — изумился я, — «что это с ним?» «Но почему ты сам у меня не спросил?» — поинтересовался Джурфин. «Для чего, собственно говоря, существует безмолвная речь, если не для таких ситуаций?» Я просто не хотел отрывать вас от дел, растерянно объяснил я. Понимаете, поскольку Шурф сказал мне, что обо всём с вами договорился, хмм, как тут можно было сомневаться? Он же самый надёжный парень всех времён и народов. Вообще-то тебя можно понять, согласился шеф. Что за орворокская оса его укусила? А может быть, вы сами у него спросите. Осторожно предложил я. Да уж спрошу, не сомневайся, пообещал он. И что мне теперь делать? Возвращаться, что ли? Растерянно спросил я. Ну уж нет, неожиданно возразил Джуффин. Бросать дело, за которое уже взялся, даже если это всего лишь дурацкое путешествие в графство Хотта? Фу, ничего хуже нельзя и придумать. полагаю, именно на это и рассчитывал наш мудрый сер шурф. Дескать, главное сделать первый шаг, а потом со мной договориться проще простого. Всё-таки парень меня не первый год знает. Хотел бы я знать, почему ему так приспичило вытащить тебя в эту поездку. А может быть, ему просто не хотелось самому вести, а мобилер, предположил я, «Все-таки, если верить карте, до этого графства ход-то пилить и пилить!» «Ты плохо знаешь нашего сэра Шурфа. Уж кому-кому, а ему бы ничего не стоило отправиться туда темным путем и вернуться обратно на следующий же день!» «Тогда я вообще ничего не понимаю. Он еще заставил меня взять с собой запасной амобилер, представляете?» — Да уж, сэр Шурф — человек предусмотрительный. — Ладно, будем считать, что все к лучшему. По крайней мере, проветришься как следует. Может быть, даже не влипнешь в неприятности. — Хотя... — и он задумчиво умолк. — Эй, сэр, это ваше «хотя» меня здорово настораживает, — забеспокоился я. Оно меня самого настораживает, согласился он. Ну, хорошо. Будем считать, что я уже почти смирился с тем, что меня провели. Только постарайся ехать как можно быстрее и в то же время не вмазаться в какую-нибудь встречную телегу. Я пока не готов остаться без заместителя. Это радует. По крайней мере, вы не откусите мне голову, когда я вернусь, обрадовался я. Посмотрим, может ещё и откушу. Как настроение будет? Хорошего тебе дня, счастливчик. Возня на заднем сиденье свидетельствовала, что расставшись со мной, Джуффин тут же разбудил моего похитителя, и теперь они вели тёплую доверительную беседу. Догадаться о её эмоциональной насыщенности по выражению лица сэра Шурфа было совершенно невозможно. Памятник, он памятник и есть. Они трепались чуть ли не целый час. Когда я устал нервно прислушиваться к тишине за спиной и полез в карман лохи за сигаретами, Шорф требовательно прикоснулся к моему плечу, всем своим видом показывая, что ему необходимо то же самое. Я протянул ему сигарету, и он снова уставился в пустоту, сосредоточившись на диалоге. «Ну и дела. Ты очень удивился, когда выяснил, что я тебя обманул?» Голос Лонли Локли раздался в тот момент, когда я уже начал было думать, что их с Джупфином спор затянется до вечера. «Удивился. Не то слово. А вы с шефом уже наговорились?» Не веря в такое счастье, спросил я. «Разумеется. В противном случае я бы не смог беседовать с тобой». рассудительно заметил он и снова умолк можно подумать что всё необходимое уже было сказано а ты не мог бы объяснить мне почему ты сказал будто джуфин меня отпустил вежливо поинтересовался я или это тайна нет почему же просто я сомневался что сэр джуфин действительно согласится отпустить тебя на целую дюжину дней а то и больше и в то же время Я был совершенно уверен, что в эту поездку нам следует отправиться вместе. Я всё взвесил и решил, что в таком деле лучше взять всю ответственность на себя, чем полагаться на чужое решение. В конечном итоге наш шеф со мной согласился, хотя для этого ему пришлось сделать над собой некоторые усилия. Так что, наша поездка это нечто большее, чем просто вылазка за твоим грешным наследством, растерянно спросил я. У меня нет ответа на твой вопрос, Макс, пожал плечами Шурф. Нечто большее или нечто меньшее? Откуда мне знать? Поживём, увидим. У тебя какие-то недобрые предчувствия? Я никак не могуняться. У меня просто предчувствия. Не могу назвать их добрыми или недобрыми, он пожал плечами и ловко перебрался на переднее сиденье рядом со мной. Ты зря стараешься, задавая мне все эти вопросы. У меня нет никаких ответов, но через несколько дней они будут у нас обоих. Тебе мне лучше вот что скажи. Ты имеешь хоть приблизительное представление, сколько мы проехали за ночь? Мне хотелось бы знать, где мы находимся. Сейчас прикинем, кивнул я. Мы уехали из Напёрстка Вурдалака примерно через час после полуночи, так? Верно? А рассвет наступил часа 2 назад. Ехал я со скоростью от 100 до 130 миль в час. Вот и считай. Значит, мы удаляемся от Авалы в течение 9 часов и проехали не как не меньше 1000 миль. трудно поверить, а мы уже проезжали мимо большого города. Не знаю, большой он или нет, но вскоре после рассвета я видел довольно высокую городскую стену по левую руку от дороги. Значит, мы уже миновали Дуалонне. Это кажется мне самым настоящим чудом, Макс. Ну ты, наверное, очень устал вести, а мобилер сочувственно добавил он. Устал. Это ещё слабо сказано, согласился я и не удержался от ехидной улыбки. Впрочем, после беседы с шефом ко мне пришло второе дыхание, так что засыпать за ручком я пока не собираюсь. Но в скором времени я, пожалуй, действительно перестану быть надёжным возницей. Было бы неплохо найти какую-нибудь уютную маленькую гостиницу, позавтракать по-человечески, привести себя в порядок и поспать заодно. Катя, поспать-то я как раз могу и на заднем сиденье, но за 5 минут в маленьком бассейне с тёплой водой я бы душу продал. Душу? Забавно. Неожиданно ожил со шурф. Но я не думаю, что в этих местах тебе удастся найти покупателя на товар существование которого нуждается в отдельном доказательстве. Впрочем, это и ни к чему. Выполнить твоё желание легче лёгкого. на этой дороге немало трактиров и гостиниц. Что-то я до сих пор ни одного не заметил, буркнул я. И хвала магистрам, это свидетельствует о том, что ты всё-таки смотришь на дорогу, а не по сторонам. Здесьние трактиры окружены густыми садами, как и все дома в этой части Гугланда, а вывески не отличаются ни размерами, ни яркостью. На такой скорости их трудно заметить. Но я уверен, что разгляжу следующую вывеску, если ты поедешь хоть немного медленнее. Ладно, тогда командуй, кивнул я, сбавляя скорость. Ну вот, например, через несколько минут сказал Шурф: "Трактир под названием Пьяная Пумба. Судя по названию, здесь останавливаются местные фермеры по дороге на ярмарку в Нумбану". "А что такое Пумба?" оживился я. "Овощ", лаконично объяснил он. И с сомнением спросил, «Будем завтракать здесь или все же поищем что-нибудь поприличнее?» «Здесь, если у них есть хоть один маленький бассейн», — кивнул я, «или просто какое-нибудь корыто с горячей водой. Грешные магистры, как низко я пал, да?» «Просто ты очень устал», — великодушно решил мой похититель. «Но учти, спать здесь я тебе не дам». «Умыться, поесть, пожалуйста, а потом уляжешься на заднем сидении. Заодно поймешь, какая у тебя непоседливая собака. Истинное наказание для человека, который пытается заснуть. Истинное наказание тихонько тявкнуло из-под заднего сидения. Не то виновата, не то обиженно, и мы свернули на узкую подъездную дорожку, протоптанную среди вечно зеленых дебрей старого сада, мокрого, Не то от недавнего дождя, не то от утренней росы. Пьяная пумба, как и предсказывал мудрый серф-шурф, мягко говоря, не являлась заведением, которое подошло бы для выездной сессии королевского клуба. Скажу больше, даже для дружеской вечеринки столичных метельщиков она не очень-то годилась. Маленькое, неприбранное помещение, в центре которого стоял длинный стол, рассчитанный на дюжины две персон. Его окружали узкие деревянные скамьи. За этим столом клевал носом один единственный посетитель, видавший в жизни серым лохьем. Не то в ожидании заказа, не то просто поспать зашёл, сразу не разберёшь. Впрочем, оказалось, что кроме банкетного зала в трактире имеется ещё одна крошечная комната. Этокий отдельный кабинет на две персоны, именно то, что нам требовалось. Хозяйка заведения, добродушная, румяная старушка в таком пёстром лохме, что у меня при взгляде на неё начинали слезиться глаза, охотно разрешила мне воспользоваться её ванной. Никаких бассейнов здесь отродясь не водилось. Шурф от водных процедур решительно отказался, заявив, что предпочитает подождать, пока мы не доберемся до Гурьиги. Там, дескать, можно отыскать гостиницу с несколькими бассейнами в одном номере. Я же был не столь привередлив, и поэтому через четверть часа уселся за стол с мокрой головой, в чистой скабе и в приподнятом настроении. Вот теперь... Я похож на человека, гордо сообщил я Шурфу, который уже приступил к завтраку. Да, вполне, но для полного сходства с живым человеческим существом тебе всё-таки следует выспаться. Сделаем торжественно, пообещал я, налигая на уттарийский боевой омлет и сине-зелёные каравайчики из дуаллони ещё тёплые и божественно вкусные, не взирая на пикантный цвет. Через полчаса Мы завершили трапезу ужасающей деревенской камрой и божественными пирожками с болотным мёдом. Расплатились с хозяйкой и отправились в путь. Сэр Шурф, правда, неодобрительно отзывался о состоянии моей всё ещё мокрой после купания головы и настойчиво предлагал, как следует её высушить. Ничего не попишешь, я почему-то пробуждая в нём отцовские инстинкты. Части ещё, что у мастера притекающего ненужной жизни, хватает самообладания не утирать мне нос и не вытряхивать ежесекундные из моих карманов колющие, режущие предметы. А вот гулять допоздна он бы мне, пожалуй, запретил с превеликим удовольствием буть его воля. Но я решил проблему профилактики простудных заболеваний на свой лад. свернулся клубочком на заднем сиденье автомобиля и укрылся с головой тремя одеялами сразу так что стал похож на огромный свёрток с вещами Друпти поначалу даже заскулил, увидев, как я исчезаю под ворохом ткани. Впрочем, успокоить его оказалось проще простого. Стоило развернуть пакет с остатками вчерашнего окорока, и мудрый пёс сразу решил, что в мире есть куча куда более интересных вещей, чем счётное беспокойство о состоянии хозяйской тушки. Удостоверившись, что моей собаке теперь есть чем заняться, я провалился в сон прежде, чем амобиль тронул с места.